15. Петрович после еды получил ценные указания и две тысячи рублей, после чего отправился в банк открывать счет и получать банковскую карту. Пока он отсутствовал, Ваня искал в квартире инструменты и металлические изделия. Найдя уны, он принялся их измельчать и глотать. Это было противно, но организм требовал материалы на постройку новых нанитов. Через несколько часов нанитами был построен сопроцессор. Он подключился к разуму Иванова, и прямо из него, при поддержке технокинеза, начал скачивать базы данных и программы для нанитов. Начался следующий этап — постройка нанофабрики. Пока наниты использовали те металлы, которые имелись под рукой у пользователя, но через три часа нанофабрика была достроена. Иван усилием воли с помощью материализации дополнил ее несколькими недостающими элементами. В итоге внутри его тела заработал сверхминиатюрный реактор на антиматерии, который начал снабжать энергией все наниты. До этого они работали за счет переработки жиров пользователя, из-за чего он сбросил пару килограммов веса. Возвращение бродяги с банковской карты, которая произошла ближе к вечеру, организм Иванова наводнили разнообразные наниты и импланты, усиливающие некоторые сверхспособности пользователя, например, технокинез. Вот. Протянул пластиковую карту и бумаги на банковские счета, довольный семён «Простите ж, долго ждать пришлось, пока карту сделают». «Это недолго, высокопочтенный. Вот Сбербанке пришлось бы ждать несколько дней. Вы молодец, семён Петрович. Хорошо, что у вас остались пятьсот рублей. Сходите, пожалуйста, в магазин и купите на всю сумму нам продукты, а то в этой квартире кушать совсем нечего, а мы оба уже изрядно проголодались». «Это я ща!» Подскочил радостный Петрович, который удивился тому, что нанимателю точно известно оставшаяся у него сумма. Он ожидал, что эти деньги у него потребуют назад, потому предложение купить на них еды его сильно обрадовало. «Это я мигом, а чё покупать?» «Мясо, картошки, лука, морковки, риса, макарон, заварки и сладкого. Берите всё, что душе придётся, и чтобы вкусным и свежим было. Нам нужно три дня очень плотно и вкусно питаться» а потом у нас появятся хорошие деньги». «Понял. Я пулей». Петрович ей след простыл. Он метнулся в магазин с низкого старта, мелькая с задниками кроссовок пацана-гопника, которые были ему немного великоваты. Вопрос с пропитанием на ближайшие несколько дней оказался решен. После сытного ужина семён теперь уже похожий на нормального человека, сыто отдувался. Он съел столько, сколько сумел в себя запихнуть. Иванов от него не отставал. Наниты превратили его желудок в нечто, способное переварить что угодно, вплоть до камней и металлов. Но еду есть все же приятней. — Ау! — шокированно замер Петрович, глядя на то, как Ваня сгрызает чайную ложку. — Вы это, ложку кушаете? Иван вынул изо рта половинку ложки с отчетливым отпечатком зубов, посмотрел на нее и пожал плечами. — Недостаток металла в организме. У вас такого после армии не было? Не, замотал головой Семён, не отрывая взгляда от покусанной ложки. О, с вашего позволения, я продолжу. Нет, нет, если вам полезно, испуганно прошептал бродяга, провожая уменьшающуюся под жуткий металлический скрип ложку. Что это у вас там в армии творится? Эксперимент с солдатов ставят? Ну, типа того, кивнул Иванов. Суперсолдатov делали, но это секрет. А! с облегчением выдохнул Семён Петрович. «Раз суперсолдатов, тогда понятно». Такое простое объяснение его полностью удовлетворило. Он сам себя убедил в том, что его работодатель служил в особо секретных войсках, в которых над ним и другими солдатами ставили опыты. И его совершенно не смутили нашивки автороты. Он объяснил себе это тем, что секретные войска обязаны маскироваться под самые обычные. «Высокопочтенный, вы сегодня отдыхайте». «Можете поспать на диване, телевизор посмотреть, а мне нужно уладить кое-какие дела». «А когда...» «Завтра, все завтра, а сегодня отдых». Иван отправился к другому банку, одному из тех кредитных учреждений, которые создавались криминалом для отмывания денег. Он шел таким образом, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. На несколько мгновений он замер неподалеку от банка и поднял вверх левую ладонь. На ней начал образовываться серый налет из нанитов, которые собирались в маленького комарика. На самом деле, к насекомым он никак не относился. Это мини-дрон с квантовым передатчиком, связанный мгновенной связью с процессором Иванова. Комарик полетел в сторону банка, а Иван отправился обратно на временную базу. Пока он добирался до квартиры грабителя, которую он нагло занял, дрон пробрался внутрь банка и расположился на одном из сетевых кабелей центрального сервера. Его хоботок разделился на тонкие нити, которые подключились к витой паре. Тут же сопроцессор отрапортовал об успешном подключении к банковскому серверу. Квантовый сопроцессор, несмотря на свою миниатюрность, по вычислительной мощности превосходит любые современные суперкомпьютеры. Оно и понятно. Для примера можно сравнить самый мощный компьютер 2000 -го года и слабенький смартфон 20-х годов того же века смартфона кажется мощнее, а его плата с чипами намного компактнее. А тут речь идет о компьютере начала 30 века. Дома Иванов удобно расположился в старом тканевом кресле. Не обращая внимания на Петровича, который лежа на кровати смотрел телевизор, он прикрыл глаза и через сопроцессор начал творить техномагию. Обычный обладатель технокинеза способен через прикосновение получать всю информацию о приборах и мысленно управлять ими на интуитивном уровне. Но Иван, пока еще в этой области, ПСИ, был слаб. Он мог интуитивно управлять той техникой, с которой был знаком. Но с помощью сопроцессора его возможности серьезно возрастали как минимум в манипуляциях с компьютерами. Он через квантовый передатчик подключился к серверу банка и через него к системе банковских переводов SWIFT – Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Большую часть нагрузки взял на себя сопроцессор. Он начал внедрять вирусы в банковские сети. Из-за несовершенства современных компьютеров и низкой скорости интернета внедрение вирусов проходило медленно. На это понадобился час. Затем, за рубежом, во множестве офшорных банков, были зарегистрированы счета на несуществующие компании и анонимные счета с доступом по паролю. После этого, в одно мгновение, по всей мировой банковской системе произошел кратковременный сбой. Сбой заключался в хаотичном движении по счетам микропереводов в пределах 10 центов. Эти переводы протекали множеством ручейков через подставные счета несуществующих компаний и по сложной цепочке стекались на анонимные счета. Поскольку счетов, с которых снимались эти суммы, было очень много, то итоговая сумма перевалила за 50 миллионов долларов. Маленькая часть этого потока была направлена на счета Семена Петровича. «Жалкий миллион долларов». Отследить этот перевод почти невозможно, ибо он прошел через такое количество шлюзов, что вскрывать цепочку придется долго по разным странам. Последним действием сопроцессор подчистил следы от вирусов и левых счетов. Через него Иван отдал команду комару на самоуничтожение. В итоге микродрон рассыпался металлической пылью, которую никто в здравом уме в этом времени не заподозрит в участии во взломе мировой банковской системы. Довольный Иванов открыл глаза и помассировал виски. Голова пухла от напряжения. Если бы медицинские наниты не заработали, он бы словил множество микроинсультов, а так отделался всего лишь легкой мигренью. Он был уверен, что расследование будет проводиться, но не особо рьяно, и хвостов никто не найдет. Он не наглел, потери банков минимальные, и не факт, что пропажу со счетов столь небольших сумм обнаружат сразу. Частные лица вряд ли что-то заметят. Юридические могут обнаружить несоответствие. Но когда это будет? Для всех банков просто на недолгое время подвисли компьютеры, после чего вновь заработали. Современные компы такие, что и сами по себе виснут только в путь. Пропаж крупных сумм нет, волноваться не о чем. Петрович с самого утра кошеварил у плиты. Пользуясь возможностью, он приготовил царский завтрак из жареной картошки и салата из свежих овощей, выставил на стол селедочку и бутылку водки. Когда Иванов увидел все это богатство, он качнул головой. «Нет, семён Петрович, водку пить рано. Сегодня вам предстоит тяжелая работа». «Тяжелая?» — с недоумением уставился он на работодателя. «А вы думаете, что, легко донести до выхода из банка сумку с 26 миллионами рублей?» Застыл статуя Петрович, удерживая на весу ложку с жареным картофелем, который он раскидывал по тарелкам. «Сколько?» «Пятьдесят два килограмма денег, если их выдадут тысячными банкнотами. Если пятитысячными, то в пять раз легче. А вы думали, что, так легко зарабатывать большие деньги? Приходится поднапрячься?» «Да не, я просто ошалял от суммы. Это что выходит? Мне из них два ляма восемьсот тысяч положено». Вообще-то курс обмена долларов в вашем банке ближе к 26 рублям. Но если вы честно пообещаете, что не потратите деньги впустую, а с их помощью начнете новую жизнь, я вам 3 миллиона заплачу. И не беспокойтесь, милиция вами не заинтересуется. Это банальное отмывание денег. Вам стоит опасаться бандитов, которые обязательно заинтересуются человеком с большими деньгами. Поэтому не стоит кому-либо рассказывать о своих финансах. Деньги любят тишину, семён Петрович. — Так я понимаю, — вздохнул он. — Уже ученый. Однажды поверил мошенникам и оказался на улице с голой задницей. э, -э, -э ироды! Отняли квартиру, а я в очереди на нее двадцать лет стоял. — Рад, что вы понимаете. После завтрака мы с вами идем в банк. Иван четко проинструктировал своего помощника, как действовать. После еды они пошли в банк. По пути они разделились, сделав вид, словно незнакомы. Иван зашел первым. Он изучал рекламные проспекты с кредитными предложениями и был абсолютно неинтересен банковским сотрудникам, словно его тут не было. Телепатия не на такое способна. Это базовое умение, полученное Ивановым на планете животных телепатов. Вскоре в банк с пустой большой спортивной сумкой зашел Петрович. Обычно для получения крупной суммы наличных требуется сделать в банк заранее запрос. Но Иван знал, что потребная сумма имеется в банковском хранилище. И когда Семён обратился к оператору с просьбой о снятии со счета всей наличности, Ваня помог девушке и ее руководству легким ментальным вмешательством принять правильное решение. Поскольку банк был создан криминалом со вполне определенными целями, обычного клиента не из криминальной среды при обналичивании крупной суммы денег ждал большой сюрприз. После того, как он покинул бы банк, его ограбили бы дерзкие вооруженные налетчики. Но не сегодня. Ивану даже ничего придумывать не пришлось. Он лишь слегка поправил восприятие менеджера, который сливает информацию о таких сделках бандитам. Он искренне был уверен, что семён Петрович — курьер от крыши. Поэтому мужчину быстро обслужили по высшему разряду. Он с натугой вынес из банка тяжелую спортивную сумку под завязку, набитую пачками денег. У пожилого человека по лбу бежали бисеринки пота. Вскоре Иван, все так же незаметный, нагнал мужчину вне зоны камер видеонаблюдения и с легкостью перехватил у него сумку. Лишь ручки опасно затрещали, едва не оторвавшись от рывка. Вначале Петрович испугался, но когда увидел, кто несет сумку, у него отлегло от сердца. — Фу! Ох, напугали вы меня, товарищ начальника Он до сих пор не знал имени работодателя и не мог определиться, как его называть. Он перешел на таинственный шепот. «Я уж думал, что грабят. Страшно дожуть с такими деньжищами по городу ходить. Я чуть штаны не обгадил. А вы не боитесь?» «Высокопочтенный, вы забываете о том, что я суперсолдат. Это другим людям нужно переживать». Тут внезапно на Петровича накатил страх, что после такого никто не то что с ним не захочет расплачиваться, а просто грохнут. Это же по его меркам нереально гигантская сумма, на которую можно смело купить десяток хороших квартир. Наркоманы старушек за полтинник убивают. Он укоренился в мысли, что его наниматель тесно связан с криминалом. Теперь уже ему не казалась хорошая идея подзаработать таким способом. Семён Петрович, вам не о чем переживать». Успокаивающим тоном, слегка приправленным телепатическим внушением, начал Иван. «Сейчас придем на базу, вы получите свою зарплату и со спокойной душой начнете новую жизнь. Если бы криминал всегда убивал своих курьеров, на бандитов никто не работал бы». Петрович тут же успокоился. Теперь он твердо был уверен, что все будет хорошо, и оказался прав. Иванов честно отсчитал 3 миллиона и отдал их помощнику. А напоследок, покидая вместе с ним квартиру неудачливого грабителя, он стёр из памяти Петровича свой образ. Он будет помнить, о чем они говорили, но ни за что не сумеет выудить из своей памяти внешность, одежду и голос нанимателя. В это время в банке очередной микродрон, выпущенный во время нахождения там Ивановым, подключился к банковской системе видеонаблюдения. Он распался на нитами, которые напрочь уничтожили магнитный слой пленки видеокассет на временном отрезке снятия денег. Таким образом, от Ивана не осталось ни видеозаписей, ни воспоминаний. Первым делом Иванов решил обрести мобильность. Для этого требовался транспорт, но сначала он купил сотовый телефон. На выбор у него имелись автосалоны и рынок бывших в употреблении автомобилей. С одной стороны, можно не экономить, денег полно и особой ценности для парня не представляют. С другой стороны, он не испытывал страха перед старыми автомобилями. В газете объявлений он нашел двухлетнюю Toyota Harrier, только что ввезенную из Японии и с небольшим пробегом. Она продавалась за 26 тысяч долларов. Новый аналог Lexus RX300. Та же самая модель для европейского и американского рынка стоит в автосалоне 56 тысяч долларов. Иван выбрал подержанный автомобиль, и не только для того, чтобы меньше привлекать к себе внимание, поскольку финансовые операции между частными лицами отследить сложнее, чем с юридическими лицами. Японская версия лучше. У нее велюрный салон, а в европейской — кожа. Некоторые люди считают, что кожаные сидения лучше, потому что они считаются премиальными. Иван большее предпочтение отдавал практичному велюру, который когда-то считался премиальным и был дороже кожи. На коже зимой холодно, летом жарко, спина круглый год потеет. С велюром таких сложностей нет, и ухаживать за ним проще. Вскоре он уезжал из Волгограда на своей Тойоте Харьер, в багажнике которой лежала сумка с деньгами. На этот раз он не спешил в Бурсуки, а направился в южном направлении в сторону Абхазии. Добравшись до места, он арендовал на все лето дом у моря в Гаграх. Лишь оставшись в одиночестве, запавшись провизией и различными металлами, Иван активировал генетическую перестройку. Сопроцессор погрузил носителя в бессознательное состояние и приступил к перестройке организма. Иванов очнулся через неделю изрядно похудевшим. Он напоминал скелет, обтянутый кожей. До конца июня он только и делал, что много ел, употреблял внутрь небольшие порции металлов и отдыхал на море. Все остальное за него делали наниты, быстро наращивая мышечную массу и жирок. В итоге он превратился в самого себя из будущего, красавчика с фигурой Аполлона и рельефной мускулатурой. Его кости, мышцы и сухожилия были укреплены. Он не превратился совсем уж в киборга, но остановился на грани. Обычный мужчина при таких же габаритах весит в районе 100 килограммов, но из-за обилия металлов в организме Ваня стал весить 130 килограммов. Естественно, он избавился от очков, доставлявших изрядные неудобства. Он полностью обновил гардероб, оставив в прошлом армейскую форму. После полного восстановления организма Иван занялся обеспечением себя гаджетами из будущего. Создавал он их с помощью нанитов из своего организма выпускал некоторые их части с тела и, управляя через сопроцессор, размножал их, после чего использовал в качестве сверхкомпактного атомарного принтера. Он сделал компактный энергетический щит в виде ремня с огромной бляхой и миниатюрный прибор размером с кнопочный телефон для создания порталов в пределах одной Вселенной и в параллельные миры. А также он является машиной времени, позволяющей просматривать прошлое мира. Единственный недостаток последнего прибора заключается в том, что ему необходимы огромные вычислительные мощности. Собственный встроенный комп слишком слабый, он лишь управляет электронной начинкой. Мощность аппарата такая, что он способен открыть лишь миниатюрный портал. Это сделано в целях безопасности, чтобы никто, кроме владельца, не мог им воспользоваться. Сам же Иван использует для вычислений сопроцессор, а портал может увеличить с помощью псионики. Компа в теле парня хватает на вычисление для открытия порталов на несколько световых лет. В теории можно и на тысячи светолет, но чем дальше, тем дольше вычисления. Проще говоря, он больше пригоден для путешествий в пределах Солнечной системы. На этом Ваня не остановился. Он сделал себе комбинезон-метаморф из будущего. Фактически, это колония нанитов, способных менять внешний вид и форму одежды на любую. В случае опасности костюмчик мгновенно превращается в скафандр. Он способен выдерживать огромные перегрузки, сверхпрочный, может гасить кинетическую энергию, самоочищаться и синтезировать кислород. В комплекте с поясом, генерирующим защитное поле, он дарует высокую степень защиты от сверхнизких и высоких температур, выстрелов из кинетического и энергетического оружия, ударов холодным оружием, вакуума, повышенного давления. Проще говоря, Иван в этом облачении выживет хоть в космосе, хоть на дне океана, хоть в жерле вулкана. При этом всюду будет чувствовать себя комфортно. Костюмчик принял невинный вид из голубых джинсов, сланцев и белой рубашки пола. После его обретения отпала нужда в простой одежде. Разве что стоит иметь гардероб в целях конспирации. Несмотря на наличие портальной установки, Вани не собирался отказываться от иного транспорта, тем более от своих любимых чадящих и портящих экологию бензиновых автомобилей. Он получал истинное наслаждение от управления архаичным транспортом, музейным раритетом из далекого прошлого, которым ему казался любой современный автомобиль после жизни в 30 веке. Для автомобильного фаната сидеть на месте водителя старой Тойоты примерно так же круто, как для современного человека летать на звездолете. Восторга, полные штаны. Никаких тебе автопилотов и тишины. Рычание мотора, ручное управление и непередаваемый кайф от того, что ты действительно управляешь несколькими тоннами металла, а не просишь делать это компьютер. Иван прогуливался по набережной Гагар, наслаждаясь прекрасным видом на море, пальмы и зеленые горы. Немного портило вид небольшая разруха. Было заметно, что за состоянием набережной следят не очень хорошо. Но в целом складывалось приятное впечатление. Иван замер, почувствовав на себе пристальное внимание и эмоции вожделения, смешанные с сожалением. Вскоре он услышал женские мысли. «Какой красавчик!» «Жаль, что мне такого никогда не светит». Он медленно обернулся и заметил черноволосую, довольно симпатичную девушку в широкополой соломенной шляпе и в голубом с белыми лилиями коротком летнем платье. Единственное «но» — она сидела в инвалидном кресле метрах в трех от него. Иван тепло улыбнулся и приветливо кивнул ей. «Приветствую, высокопочтенная». «Здрасте». Нахмурилась она, полыхнув подозрением и думая, что может быть нужно такому красавцу от девушки-инвалида. Парень плавной походкой, без резких движений, приблизился к девушке и продолжил. «Позвольте отрекомендоваться, Иван. Вы так пристально смотрели на меня, что я физически почувствовал ваш взгляд. Не покривлю душой, если скажу, что весьма лестно быть в центре внимания очаровательной юной леди». «Да я просто на горы смотрела». Постаралась удержать лицо кирпичом она, внутренне сгорая от стыда и чувствуя опаску. «Тут очень красиво». «Совершенно с вами согласен. Мадам позволит узнать ее имя?» «Меня зовут Надежда Сассен». «Интересная фамилия». Перешел на идиш Иванов. «Если не ошибаюсь, она переводится как «Роза». Вам очень идет». о Надежда оказалась изрядно поражена. «Так вы из наших?» «Иван Иванович Иванов». Полностью представился он. «Как считаете, я из ваших или просто полиглот со знанием множества языков?» «Кто вас нас знает?» Пожала плечами надежда, начиная раскрепощаться и чувствуя большую заинтересованность. «Иванов тоже может быть из наших?» «А чтобы так шпарить на идише, такому молодому парню нужно учить его как минимум с подросткового возраста». «На самом деле, Наденька, я сирота и не знаю своих корней. Просто знаю много языков». «В таком случае я не сомневаюсь, что ты из наших». Сменив тонной эхидной, прикрывая им смущение и будто стараясь оттолкнуть парня, она продолжила. «И чем же такого юношу привлекла дама вроде меня? Между прочим, мне 32 года». Иванов мысленно посмеялся. Девушка считала себя непривлекательной для него, потому что она инвалид и вроде как старше его лет на 10. Знала бы она, как все обстоит на самом деле. Он ведь лишь выглядит двадцатилетним, а игнорировать девушку из-за таких травм для светлого будущего равносильно игнору из-за случайного чиха. Все лечится элементарно, но, конечно, не в этом времени. «Надежда, ты поверишь, если я скажу, что старше тебя?» «Ха!» — фыркнула она. «Нет, конечно!» «Я так и подумал. Позволь выразить почтение твоей естественной красоте!» Во всех временных ветках будущего пластикой и генетической коррекцией можно было сделать любую внешность. Оттого больше ценилась природная красота. Иван хоть и не был бабником, но считал себя ценителем женской красоты, а ббрюнетки всегда были его слабостью. С одной такой он тысячу лет прожил в законном браке. Иванов галантно взял правую кисть Сассан и поцеловал над ней воздух. В момент соприкосновения он запустил в ее организм нанитов. Разорвав контакт под разочарованный вздох девицы, он произнес «Жду тебя завтра вечером на этом же месте. Приходи на свидание». «Плохая шутка», — поджала губы Надя, полыхнув яростью и негодованием. «А кто сказал, что я шучу?» — лукаво блеснули его глаза. «Восемнадцать часов. Надеюсь, завтра, не вторник?» «Иди к черту, шутник хренов!» — с ненавистью произнесла Сассан. В ответ девушка получила лишь очередной лукавый взор и теплую улыбку, которую она приняла за издевательскую. «Рекомендую приготовить побольше продуктов, высокопочтенная. Завтра у тебя будет зверский аппетит. Извини, но мне действительно пора. Не люблю раздражать дам излишним вниманием». Провожаемый гневным взглядом и матерными бормотаниями, Иванов удалился. Надежда весь остаток дня жутко злилась. Как она считала, дурацкая шутка нового знакомого была очень обидной, а ведь поначалу он ей понравился, но под конец она посчитала его конченным мерзавцем и проклинала весь остаток дня. Сассан думала, что из-за этого не уснет, но стоило ей при помощи сиделки от санатория забраться на кровать в своем номере, как она мгновенно уснула. Надя семь лет назад попала в автомобильную аварию и чудом выжила, но при этом осталась парализованной ниже пояса. Вскоре после этого муж бросил ее, детей они нажить не успели. До аварии она подавала надежды в качестве музыканта, играла на скрипке в симфоническом оркестре, который путешествовал с гастролями по заграницам. Но авария разделила ее жизнь на «до» и «после». Карьера скрипача рухнула, семья распалась. Лишь поддержка обеспеченных и любящих родителей удержала ее на плаву и не позволила совершить с собой непоправимый поступок. В какой-то момент ее мир сузился. Ей казалось, что это тупик, и дальше жить с этим невозможно. Доктора говорили, что ее случай неизлечим. Ей пришлось учиться жить с этим. И жестокие слова нового знакомого сильно ранили ее. Утром Надя разомкнула глаза. Первым делом она почувствовала жуткий голод. Ей настолько хотелось есть, что она поскорее попыталась покинуть постель. Вместо привычных неуклюжих движений она поставила ноги на пол и встала на них, прошла несколько шагов к вожделенному холодильнику, распахнула его и впилась зубами в колбасу. Лишь уничтожив со скоростью кухонного комбайна половину коляски варено-копченой колбасы, к ней в голову стала настойчиво стучаться мысль, что что-то не так. Надя замерла с недонесенной до колбасой. Она медленно, словно боясь, что ей это снится, опустила вниз голову и взглянула на свои ноги. На те самые ноги, на которых она уверенно стояла. Глаза девушки широко распахнулись. Сердце учащенно забилось в груди. Дыхание стало прерывистым. Она шевельнула большим пальцем левой стопы. Затем согнула ногу в колени и под конец ущипнула себя за ляжку все еще не веря, что не спит. Боль вызвала на ее лице широкую улыбку, в глазах защипала. Ее переполняло от восторга. В итоге она не выдержала. Из ее глаз побежали слезы счастья, которые сопровождались радостным безумным смехом. «Господи, спасибо!» — скинула она голову к потолку. «Спасибо тебе, Господи!» Сассан принялась уничтожать продукты в холодильнике. Они быстро закончились. Девушка быстро оделась, схватила кошелек и рванула в столовую, пугая своим прямохождением персонал санатория. Завтрака ей оказалось мало. Голод продолжал терзать ее нутро. Она устремилась на рынок. Внезапно Надежду кольнула мысль о том, что вчерашний знакомый предупреждал ее о голоде. Она осознала. «Он знал. Он был уверен, что она исцелится. Выходит, он не шутил?» Наде стала жутко стыдно за свое поведение. Вместе с тем она испытала непередаваемое любопытство. Как ему удалось невозможное? На этом моменте она чуть не споткнулась. Надежда вспомнила, как Иван коснулся ее. В истории ее народа был один человек, который умел исцелять прикосновением. От момента его рождения теперь весь мир ведет летоисчисление. Не хватало лишь фразы из его уст «Встань иди». Хотя «Приходи на свидание» неплохо ее заменяло. Теперь это звучало не менее эпично.